Глава двенадцатая «Моя лучезарная королева, вы назвали меня дерзким юнцом, но я не верю вам. Я знаю, ваше сердечко трепещет при мыслях обо мне. Лунный лорд Эван из Дальней долины». «К тому же и наглый!» — подбросив вверх, сожгла я послание. В это утро мне было не до послов с их занощивостью. Ко мне пожаловала местная бригада магических мастеров. К обеду они клятвенно обещали избавить меня от розового ужаса, царящего в моих покоях. Полдень давно наступил, а мне предстояло принять их работу. Удивительно, что меня нисколько не насторожило то, как занудная троица на все лады раскваливала полученный результат. Видно, моя интуиция, почувствовав заранее неладное, подала в отставку. Лиловые уставились я на обновлённые стены. Я помнится просила никакого розового. Не переживайте, Мы действовали согласно нашему с вами договору. Важно уведомил меня бригадир. По совету ваших верных фрейлин мы использовали пыльцу фуксии. Под них наши лучшие мастерицы шили пурпурные шторы. По инициативе леди Олガス и Челдис мы обтянули фиалковым полотном диван с креслами, кушетку и стулья. Вам несказанно повезло, лунное величество, что нам удалось раздобыть фуксиеву пыльцу. У столичных дам она пользуется огромным спросом. Бригадир важно выпятил грудь вперёд, не подозревая, что мне нестерпимо захотелось на него накричать, но никак не хвалить. От вида лиловых стен, нежно-розового потолка и ярких, насыщенных пятен в виде мебели мне начало казаться, что я вот-вот начну икать сердечками. «Немедленно переделайте комнату в голубые тона», — включила я капризную королевишну. «Стяните кто-нибудь пурпурный балдахин с кровати, а после сожгите его. При всём нашем почтении к вам, лунное величество, вы просите о невозможном». — возразила мне Олгас. — Вам скоро доставят лавандовые ковры. Феечки-мастерицы ночи напролёт не спали и старались угодить вам. Отказ от их подношения сильно расстроит их. — А вас не беспокоит, что вид лавандовых ковров испортит настроение её лунному величеству? — ехидно спросила у неё Саира. — Из свиты тёмных фрелин она единственная не оставила меня с Олгас и её подруженцами. — Не нужно ничего отсылать обратно. — Устала обозначила я свою позицию. «Вы передумали!» — захлопала в ладоши Челдис. «Отнюдь! Вы вместе с Ванеей и Олгас разберёте их по своим покоям». Глазик у Челдис заметно дёрнулся. Она потупила взгляд. «Принимать хозяйка работу собираетесь?» — напомнила себе бригадир. «У меня есть выбор». И я повернулась к Венее. «Велите казначею их рассчитать». Фрейлина немедленно пошла выполнять моё распоряжение, уведя за собой бригаду мастеров. Последние несколько дней, засыпая в розовом безумии, я с нетерпением ждала приезда обещанных мне мастеров и, что по факту получила, буйство куда более сочных оттенков. Я не понимала и не разделяла восторгов Фрейлин невероятно безвкусным интерьером. Никакая сила в мире не заставит меня коротать ночи и уж тем более дни в этих до жути ванильных покоях. «К этим стенам неплохо подойдут живописные картины», сделала попытку подсластить пилюлю Олгас. Надеюсь, не с розами, проявила Елисея не свойственная ей ехидство. Зря стараетесь, сделанного не вернуть, придётся лунному величеству привыкать к обновке, самоуверенно заявила Ольгас. У магических мастеров заказы расписаны на год вперёд, противно захихикала Челдис. Невелика потеря, ответила я ей. Лично я не видела ничего забавного в происходящем. Наверное, имело смысл поскандалить и напомнить, кто тут главный. Но вряд ли мастера светлых фей сделают лучше. Хотя бы на зло мне. Почему я вообще должна с кем-то спорить? Считают нужным на приятельски относиться к моим пожеланиям? Да пожалуйста. Я найду, где переночевать. Дворец огромен. Далайна, собери мои вещи. Вы переезжаете, госпожа? Робко спросила горничная, выходя из гардеробной. Она там отсиживалась, избегая попадаться на глаза светлым феям. По её признанию, она их побаивалась. «Вы возвращаетесь в радужное королевство?» — позлорадствовала Олгас. Я с неприкрытой неприязнью посмотрела на неё. Отправляясь на поиски свободных покоев, не имеющих ничего общего с этим безумием, бегло кинула я взглядом комнату. «Это плохая затея, лунное величество. Ваши гостевые покои выдержаны в похожем стиле», — проворковала Челдис. «Ничего, мы с Элисией и леди Саирой что-нибудь придумаем», — своим упрямством растревожила я светлых фей. Лунное величество, послушайте меня, нервно запричитала Челдис. Ваша затея абсолютно бессмысленна, вам не найти желаемое в Лунном крыле. Расширим поиски, упёрлась я. Надо поискать в дядином крыле, выкрикнула подруга. Оно поистине огромное, что-нибудь доотыщится. Да Возмутительно, Лунному величию не гоже проживать в крыле развратника, протянула ко мне охваченные интенсивным сиянием руки Ольгас. Я отскочил от неё, как от прокажённой, за одной вспотевшей ладони вытерла о платье. Не драматизируйте, Ольгас, отступила я ближе к выходу. Зная, чем чреваты прикосновения светлых фей, я вдвойне остерегалась их. Или вы отправите нас в радужное королевство? Едко припомнила мои угрозы несчастной девице. Фея погасила сияние, и я с облегчением перевела дыхание. Вы себя хорошо чувствуете, лунное величество? обеспокоенно спросила Саира, заметив мои дёрганья. Превосходно. Не терпится отправиться на поиски новых покоев, успокоила её. Какой вздор! Посмотрите, какая вы бледная. Вам немедленно нужно отдохнуть, зацепилась за её слова Ольгас. Немедленно освободите королевские покои. Её величеству срочно требуется прилечь. Фрейлина развела бурную деятельность, имитируя заботу обо мне. Прошу прощения, госпожа, вернулся бригадир с ванной и недовольно пробухтел. Нам за срочность обещали заплатить в тройном размере а заплатили вдвойном. «Кто вам обещал?» — уточнила я, поворачиваясь к нему. «Наместник? Его лунное сиятельство Золгрен?» «Раз обещал, пусть он вам и доплачивает», — рассудила я. «Саира, чего стоите? Проводите, в конце концов, этих честных работяг к его сиятельству Золгрену», воспользовалась возможностью избавиться от верной мне фрейлины Олгас. «Что за нелепица?» — выгнала дугой брови Саира. «Мастера из ваших краёв, вы и провожайте». «Я бы с удовольствием, но мне нужно позаботиться о самочувствии королевы. К тому же ваше присутствие негативно влияет на неё». «В чём это проявляется?» — позвольте спросить. «Вы постоянно потакаете ей, мешая здраво мыслить». С мстительным удовольствием высказалась Олгас. «Вздор. Я всем сердцем предана её величеству. Чего не скажешь о вас. Кому преданы вы? Хотите меня оболгать? Метите в королевские советницы? Не надейтесь». И её величество рано или поздно распознает вашу двуличную натуру. Глаза Саиры сверкнули потусторонним светом, и Олгас перестала самодовольно ухмыляться. Это вы мне говорите? Я много наслышана про лживость светлых фей. Говорят, они любители манипулировать. Вошла в раж Саира. Необдуманные брошенные слова могли ей аукнуться. Прекратите, прервала их я. Олгас Чедис Ванея. Проводите бригадирок к его сиятельству Золгруну убедити, что их щедро вознаградят за труды. Элисия и Саира, пойдёте со мной, поможете поыскать свободные покои. Я повернулась, намереваясь выйти в коридор, но тут светлый страж встал передо мной, загораживая своей худощавой фигурой дверной проём. Мне вспомнилось недавнее предупреждение Анатели о том, что светлые феи собираются контролировать каждый мой шаг. Выходила без согласования с наместником никакого переселения мне не светят? Надоело. Страш видно рассчитывал, что я спокойно вернусь к себе и прилежно дождусь грозного дядешку Золграна, как иначе. Ведь не взойдя на престол, я вместе со всеми подчинялась ему. Фигушки им. Они не учли главное. С момента своего появления в этом мире я находилась в царстве ночи и присягу никому не приносила, впрочем, и об убежище не просила. Никогда бы не подумала, но хвала она телю. Вам лучше дождаться наместника и обсудить с ним свои планы на переезд. Едва не пропела Ольга, с отлично понимая, что со стражем мне не справиться. Вам стоит послушаться её, грозно произнёс мужлан в грязно-серой форме, чем сильно разозлил меня. Советую вам отойти, процидила я. В груди пылало пекло, практически обжигая изнутри, но я не придала этому значения. Вернитесь в свои покои, двинулся на меня страж. Здравый смысл подсказывал его послушаться, однако гордость диктовала стоять на своём. Ну и я того. "Ваше величество", гаркнуло на меня 2 м безобразия, громыхнуло знатно. Отошёл от неё, появляясь из тени, с ходу скомандовал Бизер. Его команды слегка запоздали. Огонь, скручиваясь в груди по спирали, вырвался наружу, и незадолго до его появления сильный поток света ударил в стража, сметая его к стене. От сильнейшего удара тело по кладке поползли трещины. Тряхнув головой, ошарашенный страж глянул на меня, закатил глаза и повалился на пол. "Это я с ним сделала", обессиленно прислонилась я к косяку. "Не переживайте, он легко отделался. Я бы его..." На кроважадном моменте Безер замолчал и сменил тему. "Лунное величество, вы, кажется, собирались уходить? Не смею вас задерживать. О страже я позабочусь". "Почему мне упорно мерещилось?" что речь шла не об оказании целительской помощи. «Идём, Луна», — подхватила меня под руку Элисия. «Забудьте о нём», — махнула рукой на бесчувственного стража Саира. «Пойдёмте, выберем вам самые лучшие покои». «Ни у кого таких не будет». Будто малого ребёнка уговаривала она меня, увлекаясь за собой по коридору. За их увещеваниями я чуть не пропустила поворот в гостевое крыло супруга. Несмотря на их непрекращающиеся разговоры, Я слишком увлеклась переживаниями за здоровье стража. Я могла его убить. Безпрестанно в голове вертелась единственная мысль. Не убила же? напоминал внутренний голос. В отличие от меня, Саирас и Лисией помнили, куда изначально держали путь и в нужный момент свернули в верном направлении. Не сговариваясь, коротко здороваясь, мы целенаправленно шли по коридору, игнорируя любые попытки продолжить с нами беседу. Внимательно присматриваясь к дверным ручкам, мы выискивали остаточные следы ауры. Обращаясь к магическому зрению, Элисия меня научила. Я различала светящиеся отпечатки ладоней. Их цвета менялись в зависимости от ауры владельца. После того, как помещение освобождалось, дворецкий обновлял защитные заклинания, и доступ к прежним владельцам был закрыт. Исключение составляла королевская чета. Они не нуждались в доступе. Для них двери дворца всегда открыты. «Кто у нас я?» «Правильно, королева». Досто упомяня имеется ко всем покоям. Надо лишь искать свободные. Вопреки моим предположениям, гостевое крыло Муженька не пустовало, напоминая общежитие. Лакеи и горничные, светлые и тёмные феи, торопливые и не очень, расхаживали по коридору, встречая наши появления поклонами. О, сладомые их очей, вы лично пришли ответить взаимным признанием на моё послание? Не отвечайте. Вышел из боковых покоев Лунный лорд Эван и сразу взял быка за рога, точнее, начал ко мне подкатывать. «Вы пришли пригласить меня на приватную прогулку?» Эх, и красивый гад. Девушки, наверное, к его ногам штабелями ложатся. Жаль сердце при виде него совершенно не ёкало. Из него вышел бы неплохой супруг. У парня язык хорошо подвешен, уболтал бы любого. Впрочем, у него имелся огромный недостаток. Его матушка. Ею была никто иная, как Ванея, моя фрейлина. Узнав, куда её кровиночка отправляется, она последовала за ним. Ничего из вышеперечисленного, ответила ему неприветливым тоном Элисия, бурно реагируя на него. Вам стоит поумерить ваши завышенные самовнемния. Ты у нас из Злючек? С улыбкой начинающего сердца Ята заинтересовался подругой Эван. У кого у вас? С жёсткой интонацией поинтересовалась у него Элисия. Я не давала вам разрешения фамильярничать, тем более мы даже не представлены друг другу. Колючка, с восхищением протянул мой подданный Вы опять за своё? Плотна сомкнула губы подруга, на что Светлый Фей подмигнул ей. Позвольте представиться по форме. Лунный лорд Эван из рода песчаных фей, живущих в дальней долине, проявил он упорство. Вы должно бы считать это забавным, ставя девушек вроде меня в неловкое положение. Вам прекрасно известно, я наследница принцессы Тёмных фей. Как представительница правящей династии, мне запрещено с вами разговаривать без должного сопровождения. Леди Саира окажите услугу вынумму лорду сражённому в самое сердце безсердечным обворожительной прилесницы, побудьте временной её дуэньей. Вот кто откажет такому обаятельному балагуру? Не нужно втягивать меня, молодой человек, в свои ухаживания. Сознанием опытной сводницы отказала ему Саира. Я не стану облегчать вам задачу. Тем интереснее, не расстроился парень. Забудьте, ми лорд, на время о ваших сердечных делах и скажите, где есть свободные покои, привлекая порнишку к поиску моего нового жилища. Эван сверкнул белозубой улыбкой. Этой красавице подыскиваете. Полютму взгляду подруги было видно, она не прочь пересчитать его белоснежные зубы предварительно выбив их себе, внесла я ясность. Порнишка быстро осмотрелся. В этом крыле нет свободных покоев. Правильно ли я вас поняла, что где-то всё-таки они есть? В какой-то степени. Хватит юлить, молодой человек, строго одёрнула его Саира. Говорите, где искать свободные покои. Делая вид, что совершенно не замечает Фея Элисия с преувеличенным интересом разглядывала светильники на стене. Наведайтесь в личное крыло Верховного короля. У него смежный покой с покоями королевы. Рискну предположить, он ими не пользуется. Выложил нам Эван Он выглядел немного обескураженным из-за холодности принцессы к нему. Чувствую, Эван не такой уж и простак, каким хочет казаться. Возможно, он находится в контрах с наместником, Коли нам помог. Удивительная осведомлённость, мознула по нему пренебрежительным взглядом подруга и бодро зашагала по коридору туда, откуда мы пришли. Вас проводить? любезно предложил ей парнишка. А пойдёмся, не оборачиваясь отозвалась она. Не знаю, какая муха её укусила. Прежде я не замечала за ней излишней грубости. Нелепо отказываться от столь щедрого предложения. Принялся набивать себе цену Эван, разговаривая с её удаляющейся спиной. Мне неожиданно подумалось, что подруга обернётся и покажет ему средний палец. Слишком она напроглясь до непристойностей или сине опустилась. А вот к неприкрытой грубости прибегла. Не нужно нам себя навязывать ваша лунная милость. Вы не портовая девка, а мы не матросы пеньчуги. Нас, ваши переоценённые прелести, не интересуют. Саира от неожиданности ахнула и прикрыла рот ладонью. Я и сама не знала, как реагировать на дерзкие слова подруги. Я её совершенно не узнавала. Вы станете мне идеальной парой. Вместо того, чтобы разозлиться, восхитился Эван. Мне не терпится вас укротить. Тьфу ты! Очередной укротитель выискался. Сопли сначала подберите, ваша лунная милость. Только потом девушек пробуйте укращать жёстко съездила по его самомнению Саира и отправилась вслед за Елисей. До встречи за ужином, быстренько откланялась я, полностью согласная с Саирой, и поспешила за Фрейлиной, успевшей завернуть за угол. "Владное величество, вы не заметили никаких странностей в Елисее?" задумчиво спросила у меня Саира. Я нерешительно посмотрела на неё и соврала. "Вроде нет. Её сегодняшнее поведение очень схоже с тем, как вы видите себя с его верховным величеством." Вы намекаете на то, что я плохо на неё влияю? Саира задержала на мне свой взгляд. Я подозреваю, что она, как и вы, скрывает свою симпатию. Вы ошибаетесь, произнесла я подчёркнуто серьёзным тоном. Я ничего не испытываю к его верховному величеству. Саира не клюнула на мою уловку и с простодушным видом поинтересовалась: "Прямо так ничего?" Я повела плечами. Давайте не будем придираться к словам. Да, но чем сильнее вы отрицаете очевидное и активнее спорите с повелителем, тем отчетливее видно, что вы не настолько к нему безразличны, как хотите показать. Упрёки Саиры заставили меня иначе взглянуть на недавнюю сцену между Элисией и Эвеном. Стала быть подруга намеренно прибегла к грубости. На самом деле Эвен ей понравился, и зная, как матушка отреагирует на симпатию к Светлому Фею, она неосознанно оттолкнула его. Грубые фразы, брошенные Элисией на прощание, были вызваны ничем иным, как желанием отбить у парня охоту искать с ней встреч. Достаточно узнав Эвана, я с уверенностью могла сказать, он не из тех, кто легко отступает. Трудности только подстёгивают его к действиям. Обдумав очередной раз сказанное Саирой, я пришла к выводу, между нами нет ничего общего. Вы заблуждаетесь насчёт нас с повелителем. И вообще, давайте больше не будем к этому возвращаться. Лучше скажите, нам долго ещё идти? Остался последний пролёт оставила в покойщике отливую тему Фрейлина. Элисиум и догнали возле королевских покоев. Оставаясь внешне спокойной, она дожидалась нас. Стражи в тёмной униформе сурово смотрели на неё, а после смирели угрюмыми взглядами и нас. "Не передумали, лунное величество?" с предельной невозмутимостью спросила у меня Саира. "Шутите? Я больше ни дня не выдержу в зефирных покоях. Какие покои наши?" кивнула я на двустворчатые двери, расположенные в противоположных концах коридора. Эти, указала науга Саира. Не уверена, я никогда не была в гостях у дяди, подошла к нам Елисия. Скажите, будет слишком неприлично, если мы ввалимся без предупреждения в покои моего супруга? На всякий случай уточнила я. Охраняющая двери стража продолжала делать вид, что не замечает нас. Лунное величество, вам ведь уже доводилось бывать в королевских покоях, вспомнила Саира. Впервые попав в наш мир, Давайте вспоминайте, с какой стороны находилась боковая дверь в соседние покои. Глаза Елисеи округлились в предвкушении пикантных подробностей. Ты бывала в дядиных покоях? сильно смущаясь, шёпотом спросила она. Бывала, не совсем то слово. Не томи, рассказывай. Ничего ты от тебя не скроешь, сдалась я. Надев браслет, я порталом перенеслась в покои повелителя. Прежде чем ты начнёшь строить всякого рода догадки, предупреждаю, он был не один. Я там надолго не задержалась. Ты видела того, кто с ним был? Глаза подруги загорелись любопытством. Хорошо воспитанные люди не задают нискромные вопросы, с осуждением произнесла Саира, качая головой. Прошу прощения, вы правы, спряталась в свою безопасную раковину Элисия. Ты не должна извиняться. В любопытстве нет ничего плохого. Растолковала я подруги. Саира своим фирменным строгим взглядом посмотрела на меня. «Зачем вы вводите её высочество в заблуждение? Существуют уместные и неуместные вопросы. Элисию с рождения обучают избегать двусмысленных тем. Не нужно заговаривать мне зубы. Я не наивная принцесса и вижу, куда вы клоните. Вы отчитали Элисию с единственной целью — сбить её с толку. Вы опасаетесь, что прозвучит имя вашей дочери? «В покоях дяди находилась леди Мика?» Уловила суть подоплёки подруга. Фрейлина не сразу нашлась, что ответить мне. Саири понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. Вы правы, Лунное величество. Я не хотела позорить дочь, но вы, как всегда, поступили по-своему. Вы сами виноваты. Я не собиралась называть имя королевской фаворитки и ставить вас в неловкое положение. Возможно, прозвучит по-детски, но вы первая начали. Не нужно было распекать Элисию, прикрываясь благими намерениями. Я не выношу притворства не она, а Мика порочит ваш благородный род. Вот кому следует читать нравоучения. Оставьте её высочество в покое. С вами сложно не согласиться, лунное величество. В действительности мне самой не помешает вспомнить о хороших манерах, сдержанно произнесла Фрейлина, заправляя за ухо свисающую вдоль виска прядьку волос. Если мы закончили выяснять отношения, идём осматривать покои, беззаботно предложила Элисия. Знать бы, какие свободны Задумчиво ответила я. "Доверьте это дело мне, Лунное величество", сказала Саира и шагнула к стражам. "Эти милейшие господа подскажут нам нужные двери". При её приближении мужчины подобрались. Их реакция была более чем объяснима. Никто в здравом уме не будет спорить с леди Саирой. Она особо очень известная и предприимчивая, в кратчайшие сроки придумает действенный способ отмщения. "Пожалуйста, леди, давайте без нашего участия". С уважением граничащим с настороженностью произнёс страж пониже. Мне их стало жаль. Знаете, не говорите ничего. Я сама выберу. Финики и маленники, выбираю эти, шагнула наугад. Стоило только увидеть потрясённое выражение на лицах мужчины и ответ был получен. Ой, промашечка вышла. Похоже, я ошиблась дверми. Дамы, нам сюда. Взяв правее, я бесстрашно вошла в выбранные покои. Стражи, охраняющие вход в них, Не стало нам препятствовать. Мужчины, несущие караул, прекрасно видели и слышали, что нас простым запугиванием не остановить, а применять к нам силу запрещено. Внутреннее убранство покоев поражало роскошной изысканностью. Стены, затянутые зелёным золотистыми разводами шёлком, после розового ужаса выглядели бесподобным произведением искусства. Напротив камина из чёрного камня стояли два кресла, между ними расположился низенький столик. Пол устилали мягкие ворсистые ковры. Полки в книжном шкафу были аккуратно заставлены книгами с незатёртыми корешками. В позолочённых на стенах подсвечниках колыхались белёсы и, не дающие свет в дневное время, магические языки пламени. Высокие арочные окна выходили на Королевский парк. Серая покрывала с геометрическим рисунком устилала широкую кровать. Через открытые дверцы гардероба виднелись незанятые обувные полки и пустующие вешалки. Стулья с мягкими сидениями симметрично стояли возле прямоугольного стола. Изящный туалетный столик гармонично смотрелся в углу. То, что надо. С восторгом погладила я глянцевую поверхность стола. Вы уверены? озабоченно спросила Саира, предвидя надвигающийся скандал. Перед моим мысленным взором всплыли газетные заголовки: "Немыслимо! Не коронованная королева заселилась в супружеские покои". Ерунда. Удобство куда важнее всяких кривотолков. Я остаюсь. Настояла я на своём. Подойдя к окну, поддёрнула закрепление и открыла створки, впуская свежий воздух. Тогда не стоит задерживаться с переездом. С энтузиазмом поддержала меня Элисия. Нужно успеть перенести вещи до прихода дяди. Поможете упаковать платье? Выбегая в коридор, спросила я у Фрейлин с подругой. Спешно шагая по коридору, я не услышала их ответ. Да это было лишнее. Я не сомневалась, Элисия с Саирой меня не подведут. Вместе с делайной мы быстро упокоим вещи. На помощь светлых фей я не рассчитывала. Они ясно дали понять, что не одобряют мой переезд.